Глава 52. Пробуждение. Ведро холодной воды, вылитой на голову, отрезвило Филима во второй раз лучше индейцев. Его окатил Зепп Стэмп. Простившись с Луизой, Стэмп поехал прямо через прерию к хижине Джеральда. Дорогой он чуть было не наткнулся на искавшую жилище ловца Мустанга в компанию, но, к счастью, его никто не заметил, иначе его положение было бы ужасным. Хочешь, не хочешь, ему пришлось бы вести возбужденных против мнимого убийца людей Валаму. Не доезжая до хижины, Стэмп слез с лошади, привязал ее к дереву и осторожно обошел дом. Тут он нашел в стене лазейку, через которую выбрался Филим, когда спасался от индейцев, прислушался и заглянул. Он услышал храп ирландца и увидел, что слуга лежит на полу. Стэмп вошел в хижину и, видя пустую бутылку, решил, что Филим мертвецкий пьян. Тут он заметил на полу испанские карты. Это удивило его. Не мог же Филим играть в карты с бутылкой виски вместо партнера. «Филим! Филим!» — стал он будить спящего. Но тот не шевельнулся. Попробовал Стэмп тормошить его за плечо, но также безуспешно. Тогда стемп взял стоявшее в углу ведро с водой и окатил Филима. Ирландец испуганно вскрикнул и проснулся, а охотник захохотал. Несмотря на такой неделикатный способ пробуждения, Филим не рассердился. Он очень обрадовался Зебу Стэмпу. По крайней мере, ему теперь нечего бояться, он не один. Филим рассказал как мог довольно бессвязно все, что произошло. От него Стэмп впервые услышал о всаднике без головы. Луиза и Плутон, с которыми он говорил раньше, сами не знали об этом необыкновенном явлении. Сначала Стэмп приписал все это чудо фантазии подвыпившего Филима, но последний так настойчиво утверждал, что узнал мистера Морриса Джеральда, его плащ, его лошадь, что охотник задумался. С одним только он не согласился что игравшие в испанские карты люди были индейцы. По его мнению, это были белые индейцы. Дело запутывалось все больше и больше. Сначала Стэмп узнал об исчезновении Генри Пойнт-Декстера. Теперь оказывалось, что пропал ловец мустангов, который должен был вернуться в Алама накануне. А тут еще этот таинственный всадник без головы. Сказать, что это шутка, но кому придет охота шутить когда открылось убийство события без причин причины без последствий преступление без мотивов какие то сверхъестественные и таинственные явления все это бесформенно накрымождалось и перепутывалось вполне реально были установлены только следующие факты свидание луизы пойнндкстер с джельдом ссора ее брата с моррисом отъезд Генри для примирения с ловцом мустангов. Дальше начиналась путаница. Стэмп неоднократно слышал от Джеральда самые сочувственные отзывы о молодом плантаторе и был твердо убежден, что Джеральд не мог убить Генри. Тем труднее было ему распутать эту загадочную драму. Зато ему пришла в голову мысль, что четыре переодетых индейцами человека – он не считал их настоящими индейцами, имели отношение к убийству. Отсутствие Джеральда заставляло предполагать, что, кроме Генри, была вторая жертва убийц. стемп любил Джеральда как родного сына. Стон вырвался у него при мысли, что молодой человек лежит где-нибудь убитый в лесной глуши, и степные волки терзают его труп. Охотник судорожно сжал кулаки и поклялся отомстить. Поглощенный своими размышлениями, он не заметил, как в хижину вбежала собака. Возгласы ласкавшего собаку ирландца, наконец, привлекли его внимание. «Что ты, Филипп, опять укусила змея?» – спросил он. «Посмотрите, мистер Стэмп, у Тары на шее веревочка с какой-то бумажкой!» При тщательном осмотре бумажка оказалась карточкой, на которой было что-то начертано не красными чернилами, как можно было подумать а кровью. Зепп благословил свою судьбу и учителя, который научил его читать. «Он жив, Филим!» — воскликнул он, прочитав записку. «Посмотри! Ах да, ты не умеешь читать!» «Но все равно он жив! Жив!» «Кто? Мистер Моррис?» «Слава Богу! Некогда теперь благодарить Бога! Захвати скорее плащ или одеяло и веревку! Идем скорее!» Если мы промедлим полчаса, может быть, будет уже поздно. Глава 53. Вовремя. Было бы поздно, если бы они явились не на полчаса, а на минуту позже. Написавший записку человек был в страшной опасности. Человек этот был Моррис Джеральд. После того, как Тара защитил его от степных волков, Джеральд заснул. Он был уверен, что собака будет оберегать его. Когда сон восстановил его силы, он проснулся с мыслью о своей дальнейшей судьбе. В самом деле, оставаться долей в лесу значило умереть от голода. Между тем встать он решительно не мог. Тут ему пришла счастливая мысль. Он нашел у себя в кармане карточку, взял тоненькую сухую веточку, обмакнул ее в кровь убитого волка и начертал на бумаге несколько слов. Завернув записку в кусочек клеенки, которую отрезал от своей мексиканской шляпы, Джеральд привязал ее на шею собаки. Несколько труднее оказалось внушить доброму животному, что оно должно почему-то оставить человека, которому оно только что оказало услугу. Как ни гнал Джеральд от себя собаку, она снова возвращалась к нему. Пришлось замахнуться на тару посохом. Это подействовало, даже сердце собаки не вынесло такой неблагодарности. Побои за спасение жизни. С упреком оглядываясь на жестокого человека, Тара нехотя побежала прочь. Джеральду было и совестно, и жалко, но он утяжал себя мыслью, что отплатит в другой раз добром за эту невольную несправедливость. Чтобы обезопасить себя от нового нападения степных волков, джерельд с неимоверным трудом устроил из плаща своего рода гамак на двух горизонтальных ветвях дерева. Он знал, что степные волки не лазают по деревьям. Действительно, волки не заставили себя долго ждать. Едва он успел забраться в гамак, как сначала осторожно, потом смелее, из-за деревьев стали появляться волки. Скоро собралась их вся стая. Увидев убитого товарища, Волки бросились и сожрали его труп. Это было отвратительное зрелище. Потом, щелкая зубами и облизываясь, волки стали подпрыгивать и царапаться по стволу дерева, стараясь достать лежащего в гамаке человека. Видя, что это не удается, они расположились правильной осадой вокруг дерева. Степные волки отличаются хитростью. Кроме того, они трусливы, как зайцы в одиночку, дерзки, когда собираются стаей. Голод делает их еще более дерзкими. Джеральд невольно призадумался, увидев, что степные волки не думают уходить. Он не предусмотрел этого раньше и не запасся водой. Таким образом, ему снова угрожала смерть от жажды. Ему уже и теперь хотелось пить. Ручей был в двух шагах, но сойти с дерева значило угодить в пасть волков. Правда, еще оставалась слабая надежда на возвращение собаки, Кто знает, быть может, на возвращение ее с тем, кому послано было письмо. Людей, потерявших много крови, жажда мучит сильнее, чем здоровых. Страдания не заставили себя ждать, а стая осаждающих все увеличивалась. Их были сотни, глаза их горели как горячие угли. До пленника доносилось их смрадное дыхание. Но вот неожиданно волки исчезли. Что могло испугать их? Уж не вернулся ли Тара? Может быть, с ним и Филим? Джеральд перегнулся и заглянул вниз, но не увидел ни собаки, ни своего слуги. Между тем вой волков раздавался вдали и приятно журчал ручей, доступ к которому был теперь свободен. Морис поспешно спустился с дерева и пошел на берег. То, что он увидел, заставило его вздрогнуть. Так вот, чем объясняется бегство волков. Из-за деревьев, извиваясь, как змея, подкрадывался ягуар. Его тоже привлек запах крови. С ним было не так легко справиться, как со степными волками. Спасаться на дереве было бесполезно, потому что ягуары лазают по деревьям, как кошки. Ягуар почуял добычу и направился прямо к Джеральду. Еще один прыжок, и он настиг бы свою жертву. От неожиданности Джеральд не сообразил, что делать, и бросился в воду. Это тоже не могло спасти его, так как ягуар плавает, как выдра. Действительно, животное уже готовилось последовать за Моррисом. Положение последнего было отчаянное. У него не было ни пистолета, ни даже ножа. Крик ужаса вырвался у него, когда он увидел, что ягуар собирается прыгнуть с берега. Неожиданно, однако, из леса раздался выстрел. Ягуар испустил дикий крик и, сраженный, упал в воду. В то же время из леса выбежала собака, а за нею двое людей. Оба радостно закричали, увидев Морриса. Настрадавшийся Джеральд не выдержал доли. Рассудок, кажется, оставил его. Он чуть не задушил собаку, которая подплыла к нему, чтобы вытащить его из воды, и отбивался от людей, которые спасли его. У него начался бред. Глава 54. На носилках. Подоспевшие так вовремя люди были Зепп и Филим. Пуля Стэмпа ранила ягуара прямо в сердце. Животное уже сделало свой гибельный прыжок на добычу, но его подбили на пути. Зепп Стэмпа спешил на помощь к Моррису, но тот в беспамятстве стал отбиваться от него. К счастью, Морис не был вооружен, не то плохо пришлось бы его спасителю. Он сопротивлялся до тех пор, пока силы не оставили его. Зеб Стэмп перенес его на берег. Но лишь только больного положили на землю, он вскочил и, несмотря на раненую ногу, бросился бежать к дереву. Охотник угадал его намерение и поспешил схватить его в свои железные объятия, крикнув Филиму, чтобы он спрятал нож, за которым бежал джерельд. Между тем больной продолжал бороться с державшим его Зебом. Взгляд его дико блуждал. Он был в бреду. Борьба продолжалась минут десять. Наконец, измученный Морис упал на землю и, тяжело вздохнув, лишился чувств. Думая, что его хозяин умер, Филипп заголосил и начал причитать над ним по-ирландски. «Самолчи дурак!» — прикрикнул на него Стэмп. «Он такой же покойник, как ты! Насколько я могу судить, у него нет опасных ран. Вот только кто-то поцарапал его!» «Э, знаю, это должно быть до появления тигра, на него напали степные волки. Эти трусливые животные не пропустят случая напасть на больного и беззащитного». Узнав, что хозяин его жив, ирландец быстро перешел от печали к радости и принялся выражать свой восторг криком, пляской и прищелкиванием пальцев. Тара прыгал вместе с ним. Не обращая внимания на этот бешеный ирландский джиг, Зепп Стэмп внимательно осмотрел больного, но не нашел никаких опасных ран. Потом он собрал валявшиеся вокруг предметы. Шляпу Панаму, плащ и другие. Ему вспомнилось, что Моррис носил мексиканское сомбреро, а не такую шляпу. Почему же он переменил его на шляпу Панаму? Стэмп взял шляпу и заглянул в нее. Внутри он прочитал имя шляпочного фабриканта и имя... Генри Пойнт Декстера. При ближайшем осмотре плащ оказался тоже принадлежащим молодому плантатору. «Что за притча?» – прошептал охотник. «Все перепуталось. Шляпы попадают на чужие головы. Головы не на свое место. Теперь ничего не узнаешь, пока мистер Джеральд не придет в себя. А бог знает, когда это будет. Однако надо как-нибудь перенести его отсюда». Чего этот глупый фильм возится так с собакой! Собака положительно умнее его! Надо сделать носилки!» С помощью ирландца стемп сделал из сучьев носилки и покрыл их плащом. Положив на них больного, стемп привязал его, чтобы в бреду он не свалился или не спрыгнул с них. Уже стемнело, когда Морриса Джеральда принесли в его жилище. Стэмп бережно перенес его на постель. Больной продолжал бредить и бессвязно выкрикивать странные слова, наводившие на грустные мысли. Перевязав, как умел, раны Джеральда, Стэмп уговорил Филима лечь спать, а сам остался у постели больного. Он удалил Филима умышленно. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь, кроме него, слышал бред молодого ловца мустангов. В бреду у него вырывалось имя Луизы, а также имя ее брата. Всю ночь напролет просидел Стэмп у изголовья Морриса и к утру пришел к убеждению, что Генри Пойндекстера нет в живых. Глава 55. Неожиданные вести. Дон Сильвио Мартинес был богатый мексиканский скотовод. На его обширных лугах паслись тысячи голов лошадей и рогатого скота. Сам он был пожилой холостяк. Жил себе мирно, чуждой всякой политики, со своей старушкой-сестрой. Поселившись в Техасе еще во время, когда дикие племена, особенно племя Каманчий, совершали постоянные набеги на колонистов, он выстроил себе дом, напоминавший крепость. Жизнь в этом доме протекала тихо и однообразно, оживляясь только раз в год во время клеймения скота. Тогда в доме шел пир горой. Изредка с берегов Рио-Гранде приезжала племянница Дона Мартинеса, которую он очень любил за ее веселый нрав. То, что в ее манерах казалось недостатком женственности, ничуть не поражало Дону Сильвию, ведь она выросла среди людей, которые помнили кровавые набеги туземцев. Женщины ее среды нарочно развивали в себе храбрость и ловкость. Эти качества ценились в них, и никому не приходило в голову порицать их. Дон Сильвио сам прожил всю жизнь среди опасностей. И беззаботная храбрость Исидоры нравилась ему. Он любил племянницу как родную дочь. Все знали, что после его смерти она единственная наследница, что к ней перейдет все состояние дяди, и потому смотрели на нее как на хозяйку. Мигуэль Диас имел основание бояться преследования. Стоило Исидоре приказать кому-нибудь из слуг дяди, Диаса немедленно повесили бы на первом дереве. Исидора жила на берегах Рио-Гранды, но иногда приезжала гостить к дяде. В последнее время посещения ее участились. Причиной было желание встретить Мориса Джеральда, которого она любила. И если Морис Джеральд не отвечал девушке тем же, то причиной было только то, что он познакомился с нею, Двумя неделями позже своей встречи в степи с Луизой, с Луизой Поиндекстер, сердце его уже было отдано другой. исидора не знала этого. Она полюбила Джеральда с того момента, когда он оказал ей дружескую услугу, защитив от подгулявших индейцев. Долго лелеяла она надежду, что и он не совсем равнодушен к ней. Наконец она решила поставить вопрос прямо, любит ли он ее. И вот она назначила ему свидание, которому помешал Мегуэль Диас. Она скакала на своей серой кобыле после ссоры с Диасом. Ее роскошные волосы растрепались, щеки горели. Шляпа и плащ остались там, на полянке. Подъехав к дому, она несколько успокоилась, сдержала лошадь и задумалась. «Хорошо, что я оставила его там», — думала она. «По крайней мере, никто не знает». И что сказала бы я, если бы привезла его с собой? Вот был бы скандал. Положим, все поверили бы мне, и его жестоко бы наказали за меня. Но так лучше. Негодяй не посмеет явиться сюда сам. И как я могла, хотя даже ненадолго увлечься им когда-то? Однако, надо же послать кого-нибудь, чтобы освободить его. Да вот идет Бенита, чего же лучше? «Послушайте, Бенита. Что угодно, сеньорита. Знаете, Бениту, это местечко на вершине холма. Как не знать, сеньорита? Так вот, пойдите туда. Там вы найдете человека, связанного по рукам. Освободите его, отпустите. Только ничего не спрашивайте у него и не говорите, кто вас послал. Потом, Бенита, никто не должен знать обо всем этом, то есть кроме его и нас двоих». «Вы понимаете?» «Понимаю, сеньорита. Я знаю, что вы верный и преданный слуга». «Вы так же добры, как прекрасны, сеньорита». «Да, вот еще вспомнила. Там на траве валяются мои плащ и шляпа. Возьмите их и принесите». «Слушаю, сеньорита». Слуга пошел было исполнять приказание, но Исидора снова окликнула его. «Подождите, Бениту, я передумала». Я пойду с вами сама. И девушка последовала за слугой. Дело в том, что она вспомнила про свое письмо, брошенное Диасом во время ссоры. Если его найдут, это будет ужасно. Как не доверяла она Бенито, она хотела поднять это компрометирующее ее письмо сама. И как оно могло попасть в руки Степного Волка, изменник Хосе, продажная душа? Это он отдал письмо Диасу. Или, может быть, Диас, встретив Хосе, силой отнял у него письмо. Оба предположения были очень правдоподобны. От Диаса можно было ожидать всего. Да и слугу она давно начинала подозревать. Но вот и вершина холма. Бенито и Исидора выехали на поляну. Диаса там не было. плащи и шляпа нашлись, но письма не оказалось. — Можете идти, Бенито, — сказала девушка. Должно быть человек, которого мы пришли спасать. Сам освободился от веревки и уехал. Только помните, Бениту, что вы мне обещали хранить тайну. Не извольте беспокоиться, сеньорита. Оставшись одна, Исидора накинула свой плащ и надела шляпу. В это время на поляну вышел Хосе. — Куда ты дел письмо? — спросила его Исидора. — Передал сеньора. — Кому? Я его оставил в гостинице. Там мне сказали, что Дон Маурица уехал. Лжешь! Ты отдал его Мегуэлю Диасу. Не отрекайся. Я знаю все. Простите, я не виноват. Сколько тебе заплатил Диас? Говори. Он отнял у меня письмо. Я ничего не получал от него. Не получил? Так вот же, получи и убирайся прочь. Я тебе отказываю от места. С этими словами Исидора начала хлестать своим хлыстом негодного слугу. «Прочь с глаз моих!» — закричала она наконец. Хосе поспешил исполнить это приказание и скрылся в лесу, крича от стыда и боли. Между тем огорченная Исидора возвратилась домой. Тут она застала собравшуюся на дворе толпу. Мужчины шумели, грозно брецали оружием, женщины плакали и воздевали руки к небу. «Что случилось?» – спросила Исидора, встретившего ее Бенито. Он сказал ей, что убили сына недавно приехавшего соседа, колониста Поиндекстера. Думает, что это дело рук индейцев, потому толпа так и возбуждена. В Техасе убийства случаются часто, ими никого не удивишь. А вот весть о появлении индейцев обеспокоила многих. На Исидору произвело впечатление имя убитого. Она вспомнила, что у него есть красавица-сестра, которую она сама видела. Вспомнила она и то, что в обществе этой красивой девушки встречали Джеральда. И Сидоре было жаль убитого. Ревность ее ничуть не усилилась от напоминания имени соперницы. Но все же старое чувство больно шевельнулось в ее груди. Мало-помалу сожаление сменилось обычным к чужому горю равнодушием. Некоторое время спустя равнодушие уступило место живейшему интересу. Кто-то сообщил новые подробности убийства. Убийцей считали ловца мустангов Морриса Джеральда. Эта последняя весть взволновала Исидору, и она верхом отправилась в гостиницу. Здесь ей сказали, что Моррис Джеральд уехал. опечаленная вернулась она домой и снова застала перед домом шумевшую толпу. Причиной тревоги оказалась новая весть. Несколько слуг Дона Мартинеса видели в прерии всадника без головы. Их испуганные лица свидетельствовали о правдивости их рассказа. Солнце заходило, когда, несмотря на советы Сильвио и его сестры, Исидора решила тотчас же отправиться в Риогранде. Ни призраки убийц, ни всадник без головы не пугали бесстрашную девушку. Она во что бы то ни стало захотела ехать одна, не взяв даже с собой Бенито. Выехав на следующий день рано утром, она отправилась, однако, не в Рио-Гранде, а в Аламо. Глава 56. Выстрел. Всю ночь просидел Зепп Стэмп у постели больного и из его бреда узнал две вещи. Что он любит Луизу Пойндекстер и что брат ее убит. Последнее поразило с темпа Он ни за что не поверил бы в возможность убийства Генри Моррисом. Но его смущали такие факты, как ссора молодых людей, шляпа, плащ. Он ждал, что каждую минуту в хижину может явиться полиция, и не покидал больного. Только под утро, услышав лай собаки, Зепп потушил свечу, вышел из хижины и посмотрел на вершину холма. С двух сторон стояли темные группы деревьев, но средняя часть гребня чернела на светлом фоне неба, так что проползи по этому месту змея, ее было бы видно. В данную минуту там ничего не было, но вот послышался приближающийся стук копыт лошади, и из-за деревьев показался всадник. Силуэт лошади и всадника ясными очертаниями выступил на сапфирно-синем фоне неба, Фигуру лошади можно было смело срисовать. Фигуре всадника недоставало головы. Стэмп, не доверяя себе, потер глаза, взглянул и снова увидел. Всадник без головы. Лошадь выступала медленным ровным шагом. Стэмп мог разглядеть малейшие подробности и убедиться, что это не галлюцинация. Наконец лошадь и всадник скрылись за деревьями. Стэмп Был нетрусливого десятка. Однако по спине его пробежала дрожь, и губы побледнели. Долго не мог он отвести глаз от места, где исчезла лошадь. «Я думал, что ирландцу с пьяных глаз почудился безголовый всадник», сказал он, когда дар речи вернулся к нему. «Но теперь вижу, что он был прав. Фу! Вот теперь и я чувствую, что у меня есть нервы». «Что бы это могло быть?» «Если бы я был поближе...» «Однако, что мне мешает подойти поближе? Если это даже сам черт, не съест же он меня?» «Кстати, попробую, не выбьет ли моя пуля из седла этого черта?» С этими словами охотник пошел по направлению склона холма, рассчитывая встретить всадника. Действительно, едва он стал подниматься на холм, Показались плечи всадника без головы. Он прошел еще несколько шагов, и перед ним обрисовалась фигура лошади от копыт до гривы. Лошадь остановилась. Остановился и стемп. Другой на его месте убежал бы от страха, но он сам искал этой встречи, желая убедиться, живой ли то человек или дьявольское наваждение. Он взял ружье и прицелился прямо в сердце всадника. Его остановила, однако, мысль, что он может совершить убийство. «Что, если это живой человек?» – прошептал он. «Впрочем, сомневаюсь. Если это человек, он должен ответить мне». «Послушайте, сударь, почему вы выехали на прогулку без головы? Где вы забыли ее?» Ответа не последовало, только лошадь, услышав голос, захрапела. «Или вы не слышите?» С вами разговаривает Зепп Стэмп из штата Кентукки. С ним шутки плохи. Прошу вас отвечать мне, пока я не пустил вам пулю. Не желайте отвечать. Если вы черт, пуля не причинит вам вреда. Но если вы смертный, плохо вам придется. Вы молчите. Даю вам 6 секунд на размышление. Раз. «Два, три, четыре, пять, шесть!» Раздался выстрел, и пуля, просвистев, ударилась во что-то твердое. Всадник остался неподвижен, но лошадь испугалась, заржала, как показалось Стэмпу даже несколько насмешливо, и ускакала. Стэмп не сразу пришел в себя от удивления. Он мог поклясться, что пуля попала прямо в сердце всаднику а между тем не вышибло его из седла, значит, это был не человек. Кровь застыла в жилах Стэмпа, на него словно столбняк напал, и он не мог сойти с места, пока страшное видение не исчезло из виду. Наконец он пришел в себя и поспешно вернулся в хижину. Тут он немного успокоился и пришел к заключению, что всадник не мог быть чертом. «Я слышал, как пуля ударилась, а что-то твердое», — рассуждал он. «Значит, это был не дух, не выходец ада. Черт возьми, это было или чучело, или молодой Гарри. Нечего больше ломать голову!» Было уже совсем светло, когда стемп вернулся в хижину. Он разбудил спавшего Филима и посадил его дежурить около больного, предварительно смазав раны быстро заживляющим соком индейской смоковницы и перевязав их. Стэмп смыслил кое-что в лесной фармакопее и ни за что не обратился бы за советом к доктору. Он сам знал, что раны Джеральда не опасны, и что если ему угрожает опасность, то совсем иного рода. «Нет ли у тебя чего-нибудь поесть?» – спросил Стэмп Филима. «Ничего!» «И что еще хуже, во всем доме нет ни глотка виски!» «Это все ты виноват!» — сердито закричал охотник, наступая на ирландца. а «Ошибаетесь, мистер Стэмп! Я выпил только то, что было в бутылочке, а остальное, ей-богу, выпили индейцы!» «Нечего тут божиться! Высосал все виски, а теперь на двадцать миль вокруг не достать виски!» «Но все равно, не умирать же нам от голода, потому что нет выпивки!» Я то голден, что съел бы волка. Пойду пострелять дичи. А ты смотри, не отходи от больного. Если кто-нибудь придет в хижину, немедленно дай мне знать, понимаешь? От этого зависит жизнь мистера Джеральда. Филим обещал исполнить все, что приказал Стэмп. И охотник вышел из хижины. Слуга-ирландец подошел к двери, осмотрел примыкающую к дому часть леса и сел на пороге, чтобы при малейшей опасности закричать и позвать Стэмпа.